Голова третья. Уже много лет как я страдала бессонницей. Точнее, долго засыпала и спала очень чутко. Малейший шум или духота, или другое какое неудобство, и прощай нормальный отдых. А тут уснула в сидячей позе. Да ещё и скакун подо мной резво перебирал семью лапами. Весь шевелился, топал, щёлкал и даже стрекотал на бегу. И остальные пауки тоже передвигались заметным шумом. Но мне это не помешало. Вот что значит молодое здоровое тело. Я не открыла глаз даже тогда, когда бег замедлился. Слитный шум множества паучьих ног сменился цоканьем лошадиных копыт, а над самой головой кто-то начал приговариваться. Так и слушала сквозь дрема, не желая отрываться от тёплой и уютной спины. «Надеюсь, она в обмороке? Труп могли бы и по дороге закопать?» Какой приятный мужской голос, а говорит гадости. — Нет, Мора Арграс, леди просто спит. — О, это мой паучок. Я уже выделяю его глуховатый баритон. — Просто спит. Верхом на тебе? У вас что, карета по дороге сломалась? Надеюсь, леди не слишком долго истерила, прежде чем уснуть. Нет, Мора Арграс. Она истерила в карете. Она мне успокоилась. Снова послышался звонкий цокот копыт, а потом приятный голос добавил, уже удаляясь. Хм, поразительно. Из какой светлой глуши они её выдернули. К завтрашнему утреннему докладу напиши подробный отчёт о поездке и выясни родословную очередной светлой невинности моего гарема. Чему это он так удивляется? Мне? «Подумаешь, сплю. Сам бы попробовал провести ночь в компании восьми к прихмахерш а потом бы не удоумевал. Слушаюсь, Мора Арграс. Послушный паучок. Но мы, кажется, приехали. Во всяком случае, меня попытались аккуратно снять с моего насеста. Пришлось просыпаться. Судя по всему, я мирно продрыхла чуть ли не весь день» потому что небо над мягко шелестящими кронами, окружавшими нас со всех сторон, было глубоко лиловым в россыпи звёзд. «Куда это меня притащили? В лесное логово? Ой, нет, не в лесное. Это просто сад. Причём внутренний, то есть внутри крепости. Или целого города? Вон там башня и вон там и... Ага, башни расположены по кругу со всех сторон» довольно далеко от меня и друг от друга, при этом чётко вырисовываясь на фоне тёмного неба и слабо светясь по контуру. Каждая из башен заканчивалась самой необычной крышей, что я когда-либо видела. Они напоминали перевёрнутых на спину пауков с восьмью длинными шпилями-лапками, между которыми, будто захваченные в тиски живые существа, лежали огромные белые шары, переливающиеся перламутром и словно пульсирующие. Один из восьми шпилей у каждой из башен был значительно длиннее остальных и, не касаясь жемчужного шара, плавно загибался в сторону внутреннего двора, как огромный коготь. В целом всё это было похоже на огромную незавершённую птичью клетку, но едва заметный воздушный узор в небе, тонкий, как искуснейшая паутина, подсказывал, что, возможно, и в завершённую. Я, не стесняясь, любопытством оглядывалась, пока мы чего-то ждали у ажурной калитки в глубине тёмного сада. Странно. Фонарей не наблюдается, луны тоже. А между тем вижу я вполне сносно. И вообще отлично вижу. Это я-то, очкарик чуть ли не с детского сада. Благодать. Пахнет травой, какими-то цветами, а ещё справа тянет прохладой свежестью, как от воды. Паучок рядом остался только один. Стоит, переминается, с очленениями тихо щёлкает, смотрит искоса. А я вдруг вспомнила, что дико хочу есть. Вот же зараза, чтобы этому фихуэлю до конца жизни так обед выпрашивать, жестами. Если меня и в гареме не покормят, это будет просто издевательство. Или я подумала слишком громко, или это мой живот заурчал очень уж выразительно. Но паук вздрогнул и обернулся но опять ничего не сказал. Калитка тем временем тихо скрипнула, привлекая наше внимание. А вот за ней никого не оказалось, только темнота. Интересно, у них здесь домофон? С видеонаблюдением? Павук развернулся и направился в темноту, причём сразу взял неплохую скорость. Я за ним не успевала, хотя очень не хотела потеряться, а уж мыслей о побеге и близко не было. «Одна неизвестно куда». На каблуках и голодная — нет уж». Резвый скакун через двадцать метров заметил, наконец, что две мои ноги против его восьми не котируются, и вернулся. Молча обозрел меня с непроницаемой рожей, но я всей кожей ощущала исходившую от него странную заинтересованность пополам с досадой. То есть вроде как он сам себя убеждает, что фу, какая гадость, и сам же всё время оглядывается, чтобы лишний раз на эту гадость посмотреть. Паук тем временем подобрался вплотную и вдруг подхватил меня за талию передней парой лапок и водрузил прямо на середину брюшка. «Сидеть надо тут!» — внушительно буркнул он и как-то так прогнул панцирь, что у меня под попой образовалось небольшое, весьма удобное углубление. И все равно верхом было гораздо лучше. А тут держаться не за что, до спины скакуна не дотянуться и вообще! Всё это я старательно транслировала в человеческую спину отвернувшегося мутанта, потому как мне было интересно, он действительно улавливает мои мысли или показалось. Во всяком случае, паук, хотя и не оглянулся, лопатками передёрнул, очень красноречиво, словно от моего взгляда там часотка завелась, и плавно двинулся вперёд. Вот если бы можно было сесть нормально, получилась бы отличная прогулка по саду, приятный ветерок, особенная тишина, наполненная звуками ночной жизни — и мягко плывущее паучье брюшко подо мной. Но сидеть было неудобно, особенно когда восьминогий перевозчик наложниц достиг лестницы и, не снижая темпа, заскользил по ней куда-то вверх. Упершись ладошками в покрытый пушком хитин, я скептически наблюдала, как это чудо почти уткнулось животом в ступеньки, подгибая передние лапы и приподнимая брюшко так, чтобы я не соскользнула вниз. И как не переломится в том месте, где у него паук к туловищу прирос. Не знаю, помог ли мой громко продуманный скептицизм или еще что-то, но брюшко подо мной вдруг подпрыгнуло, и я скатилась в уже привычное положение, к самому торсу. Паук снова передернул плечами, но даже не повернул головы, а я еще пару секунд озадаченно размышляла, мне показалось или как. Потому что он совершенно точно молчал, а я откуда-то не менее точно знала, что на меня наворчали по поводу того, что я даже на пауках ездить правильно не умею а под всем этим ворчанием словно отблеск солнечного луча в глубине заросшего озера. Любопытство и даже как будто удовольствие. Интересно, мы бежим на верхушку ещё одной невидимой башни? Просто лестница всё не кончалась и не кончалась. А нет, уперлась, наконец, в массивную каменную кладку поперёк дороги, в середине которой была крепкая даже на вид дверь. Паучок остановился на площадке перед входом, снова спихнул меня на середину брюшка и застыл, явно чего-то ожидая. Я успела заскучать и ещё раз громко пробурчать животом, когда по стене вдруг скользнула огромная тень. Вот вроде и привыкла уже за день к паукам-мутантам, но этот был заметно крупнее, пушистее и... оказался дамой. Пожилой, но очень, очень внушительный. Одета была пожилая леди, другого слова и не подберёшь, в уже привычный жилет, но более длинный, без узоров и застёгнутый на все пуговицы вплоть до внушительного декольте. У дамы были сурово поджатые губы, слегка сдвинутые к переносице прямые широкие брови, строгие большие глаза, окружённые сеточкой едва заметных морщин, полуседая, когда-то чёрная роскошная грива волос, сейчас стянутая в тяжёлый узел. М-да, наша директриса в своё время пыталась добиться подобного эффекта, но она и рядом не стояла с этим величественным олицетворением хозяйки. Сама не поняла, как оказалась на ногах, чуть в стороне от низко склонившегося моего паука. Тот являл собой картину глубочайшего почтения, даже первые две пары лапок положил на пол, так распластался. Паучье леди на секунду смерила нас взглядом, Потом вдруг у меня перед глазами что-то мелькнуло, и я обнаружила, что мадам внушительно пришлёпнула моего провожатого к полу, одной из массивных лап, а тот и не думает сопротивляться. И опять я могла поклясться, что они не издавали ни звука. Откуда же в моей голове возник этот диалог? Моё почтение, Рграу Раушана, я доставил новую наложницу. Она немного странная, все время молчит и хочет есть. Сама разберусь, мальчишка, кто здесь странный, а кто обнаглел и тянет лапы куда не положено. Не смей даже думать о собственности Аргроса. Я и не смею, Арграу. Просто она действительно странная. Исчезни с глаз моих, Рашард! «И без позволения Аргроса, больше здесь не появляйся!» «Слушаюсь, Арграу!» Паучиха отступила к стене, и мой освобожденный скакун поднялся на лапы, бросил на меня еще один непонятный, словно сожалеющий взгляд, и в мгновение оку умчался вниз по лестнице. А паучиха, даже не посмотрев в мою сторону, легонько толкнула лапами массивные, окованные темным железом, створки двери и только потом указующе ткнула лапой в открывшийся проход, из которого на площадку пролился тёплый, ровный и неяркий свет. Если уж я весь день не спорила с обстоятельствами, то теперь это делать было вдвойне глупо. Я учтиво склонила голову и пошла, куда велели. Створки всё так же бесшумно закрылись за моей спиной. Мы прошли узким коридором куда-то налево, миновали еще одну массивную дверь, спустились на два лестничных пролета и оказались на открытой галерее, с одной стороны которой были резные деревянные перила, увитые виноградом, а с другой, примыкающей к стене, было множество дверных проемов, занавешенных тканью, по которой там и тут посверкивал серебристо-ажурный узор натянутой паутины. Откуда-то из-за перил лился приятный теплый свет». Здешняя хозяйка уверенно проскользнула вдоль галереи в самый ее конец И передней лапой отодвинула тяжелую бархатную занавесь в одной из ниш Неперечеркнутую, как я заметила, паутинным узором «Твоя комната! Зайти можешь только ты!» Похоже, телеграфный стиль общения — это фирменный паучий знак «Ночью выходить запрещено! Посещать чужие покои запрещено!» «Если нарушишь сигнальную паутину...» Кончик волосатой лапы ткнул куда-то в косяк, и светящаяся нить начала плести свое кружево, в считанные секунды затянув весь проем. «Будешь наказана!» Ночью сигнальная паутина вырастает сама. «Днем будешь активировать ее, когда уходишь. Теперь иди и спи. Утром тебе объяснят все остальное». Выдав ценные указания, мадам-паучиха одним легким движением ликвидировала сигнализацию потолкнула меня в спину в направлении комнаты и развернулась с явным намерением ретироваться. Эх, была не была, попробую. Как он там говорил? Арграу? Не пытаясь даже раскрыть рта, я очень старательно и целенаправленно проговорила в уме, глядя прямо на собеседницу. Уважаемая Арграу, простите, но я не ела больше суток. Нельзя ли поужинать перед сном? «Меня устроит что-нибудь самое простое, если вас не затруднит». Дама не стала так явно изумляться, как мой провожатый, но обернулась и окинула меня заинтересованным взглядом. «Вежливая? Хорошо. Кто научил тебя языку разума, светлая?» «Не помню», — честно ответила я и подтвердила слова громким. «Нет, не бурчанием, уже рычанием живота». Рашерд был прав. Ты странная, светлая. Не боишься меня? Нет, я есть хочу. Ну же, ближе к делу, то есть к ужину. Иди в комнату. Я прикажу накормить тебя». И свалила, не оглядываясь. «Будем надеяться, действительно прикажет, и кормильцы не слишком задержится а то я уже готова пожевать ту шторку, что заменяет дверь в моё новое жилище. Вздохнув тихонько, я одёрнула занавесь и огляделась. Комнатка была очень маленькая, но уютная. Стены обиты приглушённой зелёной парчой с едва заметной серебристой вышивкой. На полу ковёр тоже зелёный, но более тёмный, с тонким бежевым рисунком. В правом дальнем углу вдоль стены кровать с полупрозрачным балдахином в лучших традициях Востока. Рядом с ней, как раз под маленьким, забранным резной решёткой оконцем, миниатюрный, словно игрушечный столик. Окно под самым потолком, и в него заглядывает какая-то любопытная звезда, нахально просовывая колючие лучики сквозь фигурные прорези. Я уже не удивлялась тому, что этого света мне хватает, чтобы не только обстановку разглядеть, но и цвета различить вплоть до оттенка. Стояла, разглядывала, прислушивалась, принюхивалась. Окно, видимо, выходило на ту сторону стены в сад, через который меня вёз паук, и где-то рядом сидела трудолюбивая цикада, звонко перепиливая свою импровизированную скрипку. А больше ничего не было слышно. Пахло довольно приятно, свежестью и почему-то немного лимоном. Или лимонной мятой. Я всегда любила этот запах, но чтобы едва заметный на грани ощущения, вот как сейчас. У противоположной стены большое зеркало — Что-то похожее на низенький комодик под ним и пузатый бархатный пуфик, ожидаемый в зелёных тонах. О, а ещё между зеркалом и выходом притаилась маленькая узкая дверка, обитая той же тканью, что и стены. Если я не ошибаюсь... Да, какое счастье! А то мне в кустике у паука некогда было отпроситься. Он то несся, как гоночный болид, то ворчал что-то там своё паучье. А тут вполне сносный санузел, только без ванной или душа, унитаз до умывальник, Вполне узнаваемого вида, и за это спасибо. Когда я довольна и даже умытая выбралась из туалета, то встала как вкопанная и даже тихо ахнула. От радости. Потому что запахи в комнате сменились и теперь вместо просто приятных стали восхитительно аппетитными. Пахло свежей сдобой, мёдом и молоком. Самое то для лёгкого ужина, потому что, несмотря на голод, наедаться перед сном — не самое умное занятие. На моё аханье отреагировало странное существо, аккуратно расставлявшее маленькие тарелочки на столе. Подпрыгнула, пискнула и попыталась смыться под кровать вместе с половиной моего ужина, оставшейся на подносе. «Эй, стой!» — возмутилась я и кинулась спасать пропитание. Поднос схватить успела, а мохнатые черные, похожие на шарик с глазами, — Запищала ещё громче, отпустила мою добычу и исчезла под свисающим краем одеяла. Я поставила отвоеванный поднос на свободный краешек стола. Подумала секунду, и любопытство всё же победило голод. Осторожно отогнув край одеяла, я заглянула под кровать. О том, что там ещё темнее, мне как-то даже в голову не пришло. Я всё равно всё прекрасно видела и ничего не видела. Под кроватью было пусто. Даже пыли не наблюдалось. «Ну и ладно, чудеса подождут до завтра. А сейчас ужин! Наконец-то!» И только утолив первый голод, я вдруг поняла, что-то было не так. Что? Ой, я же вслух на Мохнатушку вопила, когда еду спасала. Некачественное какое-то волшебство у Финдюэля оказалось. Бракованное.